Бесконечная восьмёрка. Что-то было не так. Последние несколько дней после окончания фестиваля Обон меня одолевало чувство какой-то неправильности. Сейчас я сидел себя в гостиной, время от времени поглядывая на экран, где шла едва ли интересовавшая меня бейсбольная игра между школьниками средних классов. К полудню я уже окончательно распроснулся, и делать мне было совершенно нечего. В каком-то смысле виноват был я сам. Даже смертельная скуча я не находил в себе сил взять извочеенную гордо домашней работы. Так что бывало время лениво смотреть телевизор. Показывали окружной турнир по бейсболу, в котором мне не суждено было, да и не стоило бы участвовать лично. Однако из чувства солидарности я болел за команду, которая проигрывала со счетом 07 И вдруг, внезапно у меня возникло ощущение, что Хархи что-то задумала. Я уже бог знает, сколько времени не виделся с Хархи, поскольку мы с моей маленькой сестренкой ездили в деревню, где у мамы живет семья, отдохнуть и проведать родственников, и торжественно возвратились только вчера. В нашей семье эта поездка – дело непременная. Да и в оставшееся время участникам бригады СОС нечасто выдавалась возможность увидеться друг с друга. Так что неудивительно, что мы с Харахи не встречались уже давно. К тому же, в первый день каникул мы с готовностью сопроводили ее высочество на этот ненормальный одинокий остров. И давным-давно покончили со и искомпанным летним выездом на природу. Даже если бы Харахи что-то задумала, вряд ли это была бы вторая неожиданная поездка. Одного вспоминания на нынешнее лето ей уже должно было хватить. Но опять же, я произнес это про себя. И тут по какой-то причине мой безмолвствующий телефон неожиданно включился. Совершенно неожиданно. В тот самый момент, как мои пальцы сомкнулись на его ремешке, я потянул его к себе, как будто бы кто-то установил у меня дома камеру слежения. Так или иначе, в этот самый момент, секунда в секунду, загудел звонок телефона. «Наверное, я обладаю даром предсказания будущего», мелькнула у меня мысль в голове. Я немедленно затряс головой, сгоняя ее. Слишком глупо. Чего и надо. Номер телефона на дисплее был номером мобильного судзуми Харухи. Пропустив три годка, я здесь нажал кнопку приема вызова, с удивлением обнаружив, что же представляю себя о чем Харухи хочет поговорить. Свободен сегодня. Это было первое, что сказала Харухи. Ровно в два часа. Все собираемся в станции. Ты должен быть. Сразу же после этого она отключилась. Никаких лишних слов. Никаких приветов родственникам. Она даже не убедилась, что по ту сторону трубки был я. Не главное, откуда она узнала, что мне сегодня нечего было делать? Хотя, по мне, не скажешь, я все же... Эх, неважно. У меня и вправду не было никаких дел. Телефон снова зазвонил. Чего? Забыла сказать, что нужно с собой привезти. Она тараторила список, как пулемет. А также приезжай на велосипеде и не забудь захватить достаточно денег. Конец связи. Короткие гудки. Я бросил в сторону мобильника, Глока задумался... «Что происходит? Откуда это странное ощущение, будто все это лишь дотянувшийся сон?» Из телевизора донесся резкий свисток. Когда я взглянул на экран, то увидел что счет вражеской команды, вражеская, по крайней мере в моем понимании, был двухзначным. Стук алюминиевых бит по бейсбольным мячам не оставлял мне в этом никаких сомнений. Лето подходило к концу. Хорцихат просачивался сквозь стен наглуха заходила дома. Работали кондиционеры. «А она невозможна. Харухи. эта девчонка. Неужели не хватило сумасшедшей поездки на одинокий остров в начале лета? Что еще она задумала в такую жару? У меня нет никакого желания покидать помещение с кондиционерами. Однако хмурься, не хмурься. А я все-таки покорно подошел к шкафу и достал оттуда все, что она попросил принести».